Глава пятая Отправляясь утром на работу, Гуров не прекращал заново прокручивать в голове все версии возможного места запланированного убийства, которое можно было получить из комбинации значка с птицей и игрушечной сабли, но все равно вариант Марии подходил лучше всего. Привыкший изучать всевозможные варианты исследования доказательств, он вынужден был согласиться с тем, что убийство должно произойти в районе Соколиной горы на проспекте Буденова. А вот с мотком изолированной проволоки трудности возникли определенно. Неизвестный убийца действительно усложнил свои собственные загадки. Сознательно или нет он это сделал, пока большого значения не имело. Но каждая из загадок становилась труднее предыдущей. Словно преступник, играя с Гуровым, давал ему понять, что дальше будет все труднее и труднее их разгадывать. Вот только Лев не собирался допускать даже возможности, чтобы преступник продолжал в том же духе. Последнюю загадку нужно было разгадать на сто процентов достоверно, чтобы не только предотвратить следующее убийство, но и закрыть киллера в тюрьму далеко и надолго. Именно для этого нельзя было допустить ошибки с тем, что может означать изолированный провод, прикрепленный скотчем к спинке сиденья в брошенной десятке. Гуров почему-то был уверен, что четвертого убийства еще не произошло. Преступник, разыгрывающий с ним непонятную партию, каким-то образом следит за сыщиком и ждет, пока он сможет разгадать еще одну загадку. А поскольку два последних убийства непосредственно были связаны с расследованием нападения на Астахову, он либо знал, кто его совершил, и знал, что в определенное время Гуров пройдет по имеющемуся следу, либо вовсе сам его организовал, чтобы заманить сыщика в какую-то ловушку, о которой тот пока даже не догадывался. А связь между серией убийств? Хотя в заключении экспертов говорилось, что у автомойки человек повесился без посторонней помощи. И нападением на Астахову говорило о том, что если Гуров выйдет на бандитов, то и до неизвестного убийцы будет рукой подать. И именно следующий шаг в расследовании дела Астаховой даст подсказку, что может означать моток изолированной проволоки. Пока у этого предмета из головоломки было слишком много толкований. учитывая длину проспекта Буденова. Это мог быть и магазин автозапчастей, и институт медицины труда, и крупный концерн, располагавшийся на пересечении проспекта Буденова и шоссе энтузиастов. Да это могло означать что угодно, вплоть до Дома культуры или будки подстанции. и пока не удастся найти следующую ниточку в деле нападения на Астахову, полной уверенности в том, что имел в виду преступник, оставляя в машине кусок провода, не будет. А времени, чтобы понять это, оставалось меньше недели. Приехав в Главк, Гуров первым делом затребовал у Суркова данные по Сердарову, и Ларионову, которые просил вчера собрать. а также приказал проверить связи охранника фитнес-центра Харитонова. А сам связался со службой такси, чтобы узнать, куда именно отвозили женщину, с которой встречался в ресторане «Астахов». Конечно, об этой незнакомке можно было бы спросить и самого банкира, но, во-первых, он бы узнал, что за ним велась слежка, а это сейчас ни к чему. А во-вторых, Гуров предпочитал сначала самостоятельно собрать всю возможную информацию, прежде чем показывать фигурантам дела, какие козыри у него есть в рукаве. Он нисколько не удивился, когда в сервисной службе такси ему ответили, что их машина высадила пассажирку в том самом районе, где когда-то сам Гуров потерял машину Сердарова, когда пытался проследить, куда направляется Астахов. «Лев?» Тут же связался с Вадимом Лаврентьевым и попросил съездить по указанному адресу и попытаться узнать, где именно проживает таинственная знакомая банкира и как ее зовут. Биография Сердарова оказалась абсолютно ничем не примечательна, если бы не одно «но». Владелец «зеленого бриллианца» почти непрерывно работал в тех же организациях, в которых служил Ларионов. Всегда исполнял обязанности личного водителя последнего. Где, как и когда оба познакомились, Суркову узнать не удалось, но, судя по фотографиям, которые оба выкладывали в соцсети, отношения между ними были скорее дружеские, чем те, какие обычно бывают у начальника и подчиненного. Оба довольно часто вместе фотографировались на пикниках и праздниках. А вот подробная информация на самого Ларионова и обо всем, что с ним связано, заставила Гурова изменить свою точку зрения в отношении этого человека. Если первоначально он считал его этаким зиц-председателем, который ничего не решает, но при этом отвечает за все, то полная информация с рукова показала, что Ларионов не так прост, как кажется. Дважды он оказывался на скамье подсудимых за экономические преступления и оба раза отделывался незначительными наказаниями. А вот те, кого обвиняли вместе с Ларионовым, получали реальные сроки. Кроме того, каждый раз в неизвестность исчезали солидные денежные суммы, которые никоим образом не удавалось ни отыскать, ни возместить. Гуров не был специалистом в экономических вопросах, да и самих материалов дел на Ларионова, из которых можно было бы понять, каким образом велось расследование, у него на руках не было. Да, если честно, не было ни времени, ни необходимости. Того, что он узнал, оказалось достаточно чтобы понять ларионов не так прост как кажется и вполне способен быть организатором преступлений дополнительно это подтверждала и скрытность финансиста даже его родственник банкир практически ничего не знал о личной жизни ларионова поэтому предположение о том что ларионов мог организовать ограбление астаховой для каких то своих непонятных целей вполне имело право на существование. Вот только не очень-то верилось, что именно финансист был тем человеком, который затеял с Гуровым опасную игру в шифровке, убивая при этом абсолютно посторонних людей. И тут Леву пришло в голову, что все три жертвы, ставшие частью головоломки, могли иметь что-то общее друг с другом, помимо стремления к постоянству. Если преступления и вправду были связаны с расследованием нападения на Астахову, насколько изощренному убийце было бы опасно полагаться на случайность, выбирая очередную жертву в толпе? Другое дело, если он хорошо знал тех, кого намеревался убить, чтобы быть уверенным в том, что жертва в нужное время окажется в нужном месте. Гуров тут же позвонил Суркову и попросил старшего лейтенанта проверить телефоны погибших. а также постараться найти в них общие контакты. Затем на всякий случай связался с сотрудниками ГИБДД, хотя и без этого звонка понимал, что объявление в розыск машины Сидорчука пока результата не принесло, поскольку ему наверняка бы сообщили, если бы зеленый BMW E30 где-нибудь засветился. Естественно, в управлении ГИБДД сыщику ответили, что поисками машины занимаются, но результат пока нулевой. Конечно, сейчас было бы крайне важно выйти на след Сидорчука, если автомобиль и сейчас находился именно в его пользовании, но и без этого Гурову было чем заняться, к примеру, пообщаться с Харитоновым и узнать, что именно связывает охранника и владельца бриллианцы, или допросить бомжа, до разговора с которым руки так и не дошли. Но ни того, ни другого сделать он не успел. Нарушая его планы, Позвонил Станислав, который утром так и не появился в главке. — Слушай, Лёва, я жрать хочу, а тут такую классную забегаловку мне посоветовали, что я просто не мог удержаться, чтобы тебя с собой не пригласить. Раздался в трубке веселый голос Кричко. — Подруливай ко мне. Думаю, очень доволен будешь. Это касается Сидорчука. И, вполне возможно, нашего маньяка-шифровальщика тоже. — «Я сейчас неподалеку от проспекта Буденова, и есть вероятность, что встречу тут нашего украинского друга». «Тебе это о чем-то говорит?» «Называй адрес, сейчас приеду», — торопливо проговорил Лев. «Только поспеши, у тебя есть час, а то все веселье пропустишь», — ответил Станислав и назвал адрес столовой на улице Буракова, в двух шагах от проспекта Буденова. Столовую Лев нашел довольно быстро». Заведение общепита располагалось в здании центра метрологии и выглядело снаружи не слишком презентабельно. Впрочем, ему приходилось бывать в заведениях куда хуже этого, и, между прочим, в некоторых из них весьма вкусно кормили. Естественно, об обеде он подумал в последнюю очередь, пока выглядывал из окна машины забравшегося в тенек Кричко. В этот день август словно вспомнил, что он хоть и последний, но все-таки летний месяц, и к обеду разогрел московский воздух так, что о предыдущем похолодании напоминал лишь легкий ветерок, изредка налетавший из подворотни. Гуров заглушил мотор и не спеша отправился к Кричко, выкуривавшему вторую или третью сигарету в ожидании друга. И что мы здесь с тобой делаем? Подходя к нему, спросил Лев. Ждем Сидорчука. пожал плечами Кричко. Оказалось, что вчера вечером после беседы с Гуровым и Марией Станислав отправился совсем не к себе домой и не на очередную ночную тусовку, а в одно из мест, где по собранной им информации мог находиться Сидорчук или один из его близких друзей. Еще вчера днем, побывав на последнем известном месте работы украинского гастарбайтера, регулярно наведывающегося в Москву, пока его не выдворили за нарушение паспортного режима. Кричко кое-что узнал. Прораб строительной компании, у которого работал Сидорчук, очень хорошо его помнил, поскольку и внешность у Романа была приметная. Он все время выглядел мрачным, даже когда шутил. Да и работал он очень хорошо. Как говорится, был мастером на все руки. А вот друзей среди других строителей украинский визитер заводить не спешил. Прораб назвал лишь одного человека, который был близок с Сидорчуком, но данных о нем не помнил почти никаких, кроме имени, фамилии и места, где они с украинцем любили бывать. Приятели Сидорчука, Федора Пьяных, можно было найти в одной из бильярдных Москвы, в которой для своих еще и стояли покерные столики. По словам строителей Сидорчук и Пьяных, часто упоминали это место, но брать туда с собой кого-то еще категорически отказывались. По крайней мере, когда кто-то из бригады набивался к ним в компанию, говорили, что именно сегодня туда идти не планируют. Играли они там только в бильярд или перекидывались в картишки, прораб не знал. Правда, с остальными строителями ни в козла, ни в очко приятели не играли. Кричко попросил знакомого полицейского с того участка, на котором располагалась бильярдная, собрать ему максимально полную информацию об этом заведении. И, получив ее, не откладывая в долгий ящик, решил отправиться туда и попытаться, если не отыскать самого Сидорчука, то хотя бы что-то о нем узнать. И вновь Станиславу повезло. Отыскать нужного человека ему удалось достаточно быстро, а втереться в доверие еще проще. Впрочем, Стас всегда прекрасно умел находить общий язык с любой категорией людей и быстро становиться своим человеком в каждой компании. Уже через час после того, как он лично познакомился с Федором Пьяных, последний начал считать его своим другом. «Слушай, а мы с тобой ведь точно пересекались где-то», — заявил Кричко, когда они с новым знакомым выпили по стопке водки. «Ты на стройке в Кунцеве не работал? Года два назад!» «Работал!» — кивнул пьяных и посмотрел на Станислава, пытаясь его вспомнить. «Только тебя не припомню!» «Да ладно!» — наигранно возмутился Кричко. «Я на соседнем с вами объекте у Пантелеймона в бригаде колымил!» «Ты еще с хохлом этим мрачным терся всегда! Как его? Фамилию забыл!» Сидорчук. расплылся в улыбке Федор. А, -а, а Вспомнил я тебя! Ты там у каменщиков главным был. Вечно мужикам бухать не давал, а сейчас сам за шиворот закладываешь. — На работе работать, а бухать в Бухаре! — грубовато пошутил Стас. — Верно говоришь, братан! — хлопнул его по плечу пьяных. — Мы тоже с хохлом на работе бухать себе не позволяли, только скурвился он сейчас. — Скурвился? Это как? — Он же вроде в Хохляндию с того объекта обратно свалил. Свалил, а потом вернулся. Меня попросил, чтобы я его проживать где-нибудь пристроил. У него там какие-то проблемы с паспортом были. Я его как друга у себя поселил. Поначалу все чики-чики было, а потом он в какую-то секту, что ли, попал. Бухать перестал, по ночам за компом торчал, сюда ходить отказался. Я с ним по-братски, по-мужски попытался поговорить, а он не лезь не в свое дело. В общем, слово за слово разругались мы с ним, и он свалил куда-то. Где сейчас, понятия не имею. «Хреново!» — разочарованно вздохнул Кричко. «А я думал, ты мне помочь можешь. Дело у меня к этому хохлу, на тысячу баксов есть». «Чё за дело? Может, я помогу?» У пьяных алчно загорелись глаза. «Нахрен этого Сидорчука! Скурвился он!» «Да он давно скурвился!» — хихикнул Станислав, подстраиваясь под пьяную и развязную манеру разговора собеседника. — Хочешь вместо него мне помочь? Тогда долг гони, который мне хохол в карты проиграл. Он экспромтом выдал придуманную тут же историю, очень надеясь, что не попадет в просак, и Сидорчук действительно окажется карточным игроком. Так и вышло. Но пьяных очень удивился тому, что украинец проиграл Станиславу в карты крупную сумму. По его словам, Сидорчук всегда играл очень осторожно. Впрочем, помочь своему новому товарищу Федор не отказался и сообщил, что в последнее время Сидорчук работал нелегально в какой-то шараге на проспекте Буденова и ходил обедать в ту самую столовую, около которой сейчас они и находились. По словам пьяных, они несколько раз там обедали вместе, когда строитель работал на ремонте одного из объектов поблизости от центра метрологии. «Вот так, Лев Иванович!» — самодовольно подвел итог своему рассказу Крючко. «Пока вы там от мощных дум лоб свой гранитный морщили, мы, сирые и убогие, ножками да язычком отыскали вашу пропажу». «Ах, какой ты молодец! Возьми с полки пирожок!» — усмехнулся Гуров. «Только тебе не кажется, что все слишком гладко получается?» Поехал на стройку, нашел прораба, который прекрасно одного из гастробайтеров помнит, пошел в кабак, встретил того, кого и искал, а тот сразу тебе все пароли и явки выложил. — Лева, ты слишком мнительный стал с этим маньяком-шифровальщиком. Везде тебе заговоры и подставы мерещатся, — поморщился Стас. — Это называется оперативная работа, если ты забыл, дорогой. — Я не о том. Смотри, что получается. Неизвестный совершает убийство именно там, где я с минуты на минуту должен появиться, и оставляет загадки, которые я обязательно должен заметить и разгадать. Видимо, он уверен, что прекрасно знает, какой именно шаг я в следующий раз сделаю, и заранее делает все, что приведет меня именно в то место и в то время, какое он запланировал. «Может быть, вся эта легкость, с которой ты вышел на столовую в центре метрологии, это тоже часть плана серийного убийцы? Тем более, что и проспект Буденного здесь неподалеку, куда он нас и завлекал?» «По-моему, ты переоцениваешь умственные способности этого ублюдка». — пожал плечами крючко. Конечно, он может что-то предполагать и что-то планировать, но чтобы завлечь в свой план столько людей, да еще при этом заставить их поступать вопреки своей воле, к тому же оказываться там, где надо нам, для этого колдуном нужно быть. — Возможно, мы тут с самим дьяволом и столкнулись, — проворчал Гуров. — Лева, у тебя не горячка? — озабоченно потрогал лоб друга Стас. С каких это пор ты в сверхъестественные силы верить начал? — Да не верю я в чертовщину, — отмахнулся Лев. — Просто начинаю понимать, что противник у нас чрезвычайно серьезный, а вот его методы понять не могу. Ладно, не буду размахивать шашкой, мы еще поборемся. А для начала сделаем так, как наш оппонент и представить себе не мог. Уедем отсюда. И направился к своей машине. — Лева, ты не сдурел? — возмутился Станислав, догоняя его. — А если этот твой маньяк нашего подозреваемого сегодня грохнет? — Во-первых, маньяк не мой, а общий, — фыркнул Гуров. — А во-вторых, если он и собирается убить Сидорчука, то не здесь и не сейчас. — Поясни, — потребовал Квичко. Ты же сам предполагал, что серийные убийства связаны с расследованием дела Астаховой и происходят тогда, когда ты нападешь на очередной след в поисках бандитов. «Почему это сейчас, когда мы именно это и делаем, убийца поступит по-другому?» «Где твоя логика, Ватсон?» С наигранной грустью посмотрел на него Лев. «Включай голову!» Стас замер на месте и задумался. «Даю подсказку», — сжалился Лев. «Никто из тех, кто мог мне дать следующую зацепку для раскрытия нападения на Астахову, еще не умирал». «По крайней мере, до того момента, пока не встречался со мной». Но всегда можно сделать исключение. Особенно для такого уважаемого человека, как ты», — съязвил Кричко. «Возможно, что ты прав. Вот только одного не учитываешь. А что, если ниточек больше нет? Что, если Сидорчук и есть тот бандит, которого мы ищем? Что, если именно он и даст ответы на все наши вопросы?» Тогда логичнее было бы его убрать и спрятать все концы в воду. — И завершить игру? — Я так не думаю. — Пока у этого кукловода есть хоть малейшая возможность дергать марионеток за ниточки, он со мной играть не перестанет. Не буду размахивать шашкой, мы еще поборемся. Гуров объяснил, что он имел в виду. Впрочем, Станислав и так понял ход его мыслей. Просто перечислив факты, как и когда совершались три предыдущих убийства с головоломками, Лев предположил, что в самой столовой Сидорчука они не найдут, как и того человека, который бы мог им дать наводку на то место, где работает или живет украинский нелегал. В противном случае здесь был бы уже очередной труп с новым набором предметов и бессмысленной надписью на стене. пока Сидорчук был самым главным подозреваемым в нападении на Астахову. Все остальные персонажи, так или иначе замешанные в этом деле, не имели ни ярко выраженных мотивов, ни склонности к совершению подобных преступлений. Исключение составлял только Ларионов, но и он казался скорее манипулятором, чем бандитом, спокойно запихивающим родственницу в машину и отбирающим у нее кошелек. Конечно, если Сидорчук действительно был замешан в нападении на жену банкира, а не отдал, продал или проиграл свой БМВ кому-то другому, у него должен быть сообщник. Вполне вероятно, что именно этот сообщник и возглавлял мини-банду, а украинский гастарбайтер выполнял лишь роль водителя. Как бы то ни было, Сидорчук – единственный след к главарю. И если следовать логике серийного убийцы, любителя головоломок, Украинец должен был дать очередную наводку, в любом случае, прежде чем умереть. Для того, чтобы дальше пойти по следу бандитов в деле Астаховой, на этот момент было лишь два способа. Первый – идти по тем хлебным крошкам, которые оставил за собой Сидорчук. А второй – отыскать его машину с помощью гаишников, камер видеонаблюдения или любым иным способом. И опять же, опираясь на анализ поступков неизвестного маньяка, очередная головоломка должна была ждать Гурова именно тогда, когда ему останется сделать лишь шаг до решения этой дилеммы. «Если бы Сидорчук продолжал ходить в столовую, и у нас был бы шанс сегодня с ним поговорить, то сейчас бы мы разбирались с очередным трупом», спокойно констатировал Лев. «Раз его тут нет...» В этой забегаловке нам дадут лишь очередную наводку, где искать украинца, и не более того. А ты, значит, решил играть по своим правилам и не собираешься пользоваться подачкой? Усмехнулся Стас. Хочешь проверить окрестные камеры видеонаблюдения и найти, откуда приходил сюда Сидорчук? А ты не думаешь, что с того времени записи попросту могли стереть или перезаписать что-то поверх этих файлов? Хм... «Я об этом и не подумал. В смысле о камерах. Раз ты такой умный, то и займись этим вопросом. Проверь все записи обязательно. А я лишь предположил, что раз Сидорчук сюда ходил обедать, он попросту работал где-то поблизости. И я собирался пройти все организации вокруг и выяснить, в какой из них работал украинец. «А вот этого тебе как раз лучше не делать», — посоветовал Кричко и пояснил. «Преступник наверняка знает тебя в лицо, знает, где тебя следует искать. Если он может получить доступ к окрестным камерам видеонаблюдения, хакнуть их, например, то легко поймет, что ты не пошел на его приманку, а значит, нарушаешь правила игры. Тогда и он станет непредсказуемым». «Ты прав. Придется кого-то другого по окрестным организациям отправить. Впрочем, это не проблема. Лавренть его привлеку». «Заодно и пообщаюсь с ним об одной общей знакомой». «Ой, Лёва, ты мне друг, но истина дороже!» — расхохотался Кричко. «Смотри, Марии тебя заложу!» Гуров отправил Станислава побродить по окрестностям и отыскать все точки частных камер видеонаблюдения, а сам позвонил Лаврентьеву. Оперативнику еще не удалось узнать, кто была неизвестная дама, составившая недавно компанию Астахову в ресторане. И Лев попросил его продолжать поиски, а уже затем выполнить новую задачу по розыску Сидорчука. Данных на украинца с собой у него не было, и он приказал Лаврентьеву сначала заехать в Главк, изучить досье на Сидорчука, взять его фотографии и лишь затем начинать поиски его работодателей от столовой на улице Буракова. Сам же, не откладывая на более удобное время, отправился пообщаться с бомжом, с которого еще не сняли обвинение в убийстве соседа Гурова. Собственно говоря, в невиновности бродяги Лев ничуть не сомневался, да и угрызения совести от того, что тот безвинно сидел в следственном изоляторе, его не терзали. В любом случае, бомжу в СИЗО вряд ли намного хуже, чем на свободе. И хотя до заморозков, когда многие бродяги начинают совершать мелкие преступления, чтобы специально попасть в тюрьму, где их согреют и накормят, было еще очень далеко. Он был уверен, что обвиненному в убийстве соседа бомжу пребывание в изоляторе пойдет на пользу. По крайней мере, от запоя немного отойдет. Этого задержанного бомжа звали Павел Осипович Землянников. и хотя ему было чуть более сорока лет, выглядел он на все шестьдесят. Когда его привели на допрос к Гурову, выглядел он удрученным и подавленным. И, судя по всему, виной тому было не столько депрессивное состояние, которое часто бывает у тех, кто с трудом выходит из запоя, сколько искренняя вера, что он совершил страшное преступление, убив ни в чем неповинного человека. «Гражданин начальник!» Я ведь уже во всем признался. Мне обещали за это одиночную камеру. А слова своего не сдержали. Прошамкал бомж почти беззубым ртом. Едва остался наедине с Гуровым. Я же совсем немного, прошу. Мне бы хоть размером с туалет, но одиночку. Зашпыняли меня сокамерники. Из угла под кроватью вообще не выпускают. Чмо, говорят, ты вонючее. — Ну, надо признаться, пахнешь ты не амброзией, — усмехнулся Лев. — А в чем ты признался, убогий? — Во всем, — вдохновенно проговорил землянников. — В чем сказали, в том и признался. Что мужика убил какого-то на лестнице, что ограбил его, и что президента тоже убил, в этом тоже признался. — Какого еще президента? — Ну этого, как его, забыл. Сейчас вспомню. Замялся землянников и вдруг выпалил. Хренади! Во, как его звали, точно! Я убил президента Хренади. Несколько мгновений лев непонимающе смотрел на ликующего бомжа, а потом взорвался от хохота. Арестованный с испугом взглянул на полковника, совершенно перестав что-либо понимать. Кеннеди, дубина тыстая росовая! «Кеннеди, а не Хреннеди!» «Так американского президента звали. И как ты его убивал?» «А я не помню», — испуганно ответил землянников и тут же сообразил. «Там в протоколе должно быть все записано. Я даже подпись ставил. Правда, прочитать не смог. У другого гражданина-начальника почерк плохой был, а у меня с похмелья перед глазами все плыло». Если там что-то неправильно написано или другой гражданин-начальник фамилию президента не так записал, давайте я заново все подпишу. Только отправьте меня потом в одиночку. Гурову стало не до смеха. Похоже, бомжу в СИЗО оказалось действительно намного хуже, чем на свободе, и он не собирался томить его здесь дольше, чем это требовалось». Правда, отпустив Землянникова на свободу, можно было на сто процентов быть уверенным, что он уберется отсюда куда подальше и постарается больше никогда не попадаться в поле зрения полицейских. Именно поэтому Лев решил здесь и сейчас вытянуть из бомжа всю информацию, которая может пригодиться, даже если для этого его придется непрерывно допрашивать до следующего утра. Он действительно провозился с Землянниковым очень долго. Задавая по несколько раз наводящие вопросы, меняя тему разговора, не подталкивая арестованного каким-то конкретным выводам Гуров добился того, что бомж рассказал достаточно подробно все, что смог вспомнить. День перед смертью его соседа для землянникова проходил в привычном режиме. Утром он проснулся, опохмелился глотком спрятанной с вечера паленой водки и отправился по мусорным бакам добывать себе хлам на пропитание. Если исключить парочку ссор с другими бомжами из-за добычи, весь день Землянникова прошел именно в таком ключе. Нашел что-то, что можно сдать, продал, купил выпивки из-под полы, принял на грудь и опять за добычей. Землянников не ходил обедать в пункт раздачи пищи армии спасения у трех вокзалов. И далеко, и пьяных там не кормили. Да и другие бомжи могли по физиономии настучать. Питался он неподалеку, возле ближайшей станции метро, куда три раза в неделю привозила полевую кухню местная благотворительная организация «Протянутая рука», а еще дважды такая же группа поддержки бездомных, но с религиозным уклоном «Светлый путь». В день перед убийством кормить местных бомжей была очередь «Протянутой руки», но знакомого волонтера землянников на раздаче не увидел. Там стоял новый мужик, который щедро одаривал бездомных едой, выдавая порции едва ли не вдвое больше, чем обычно. Когда землянников добрался до раздачи, остальные его собратья по подворотням уже доедали свои порции и с надеждой поглядывали на новенького, раздумывая попробовать попросить у него добавки или проваливать, пока остальные бомжи не решили, что он слишком обнаглел. «Этот новенький хорошим мужиком оказался!» — разоткровенничался землянников. — Мне вообще одного мяса в тарелку наложил. И так по-доброму со мной разговаривал, что я даже пошутил, дескать, к такой бы закуси добухла бы чуть-чуть. А он меня, значит, к себе поближе подзывает и говорит, что ему спирта на протирку выдали, бери, мол, не жалко. Ей представляете, гражданин начальник, почти пол-литра чисто мне и подогнал. Я аж, аху, обалдел, то есть. Как он выглядел? Как можно спокойнее поинтересовался Гуров. — Да обычно выглядел, мужик как мужик, только родинка большая на носу была, — пожал плечами бомж. — А я к нему не присматривался, он же не баба, чтобы на него пялиться. «Я пузырь со спиртом под робу засунул втихаря и смылся с раздачи, пока меня никто не запалил. Что я, больной, что ли, с бомжами спиртом делиться?» «С какой стороны у волонтера была родинка?» «С правой!» — после секундного замешательства ответил землянников. «Только, гражданин начальник, вы его не наказывайте, пожалуйста, он же не торговал алкоголем». Я знаю, им это делать нельзя. Я же сам выпросил у него остатки. Ничего себе остатки, полбутылки, — хмыкнул Лев. Ладно, не буду размахивать шашкой. Мы еще поборемся. Куда бутылку из-под спирта дел? У меня в норе должна валяться. Вновь пожал плечами бомж. Только не знаю, осталось там что-то или нет. А вот это мы с тобой скоро и проверим. Пообещал Гуров и на несколько секунд задумался. История с родинкой не сходилась. У того человека, который несколько дней назад ходил в Казанскую церковь в Молокове, родинка была с левой стороны носа, а у волонтера, напоившего бомжа, она располагалась с правой стороны. Либо это были двое разных мужчин с похожими приметами, либо, что тоже казалось вполне вероятным, кто-то прекрасно знал о том, что какое-то уродство на лице полностью отвлекает внимание от самой внешности и заставляет очевидцев запомнить только его. Как эту родинку, например. Если это так, то неизвестный допустил ошибку, наклеив уродливую родинку не на ту сторону носа. Наверняка опознать этого человека Землянников не сможет, но все же Гуров решил позже отправить его к экспертам для составления фоторобота, как и сторожа Молоковской церкви Валяева. Больше ничего толкового из бродяги Лев вытянуть не смог. Как он ни старался расшевелить воспоминания Землянникова, Тот так и не смог ничего сказать о том, откуда в его норе взялась сумка убитого соседа вместе с ножом, которым его зарезали. Бомж твердил лишь одно «не помню». По его словам, вернувшись с точки, где раздавалось питание и где он таким чудесным для себя способом раздобыл спирт, он тут же решил выпить и остановиться уже не смог. Сказал, что не помнит, как отрубился, но ночью просыпался, снова выпил спирта и вновь отключился. А утром, когда проснулся, увидел рядом с собой чужую сумку с вещами. От неожиданной манны небесной землянников ошалел настолько, что даже забыл опохмелиться, а сразу побежал сдавать вещи в ломбард. Пытаясь по дороге вспомнить, ходил ли он вчера куда-то или это к нему, кто-то приходил и свои вещи оставил. Ясность в этом вопросе самому себе он внести так и не смог, и действительно почти поверил, что утром с пьяных глаз зарезал человека. — Вот только я, гражданин начальник, хоть убейте меня. Правда не помню, как это сделал. — чуть ли не плача заверил Гурова бомж. — А ты же тут детально расписал, как убивал мужчину в подъезде, — усмехнулся Лев, размахивая перед носом землянникова его признательными показаниями. «Следователи мне рассказали, как все было, ну, я и согласился», — шмыгнул тот носом. «Они же мне обещали, что в одиночку меня посадят, а сами...» «Но хоть вы-то, гражданин начальник, свое слово сдержите, я вам все, что помню, рассказал. Если что-то в тех показаниях неправильно, перепишите снова, а я их вам опять подпишу. Только отправьте меня в одиночку». — Сначала мы с тобой, мил человек, в твою нору прокатимся, — ответил Лев и тут же позвал охрану. — Отконвоируйте его в машину с обезьянником. Сейчас поедем на следственный эксперимент. По дороге к машине он зашел лишь к Ивашенко и попросил у него экспертов для изъятия вещественных доказательств. Про методы работы следователей его отдела Гуров решил с подполковником пока не разговаривать, прекрасно понимая, что тот о них и так знает, а времени выяснять отношения и требовать наказать нерадивых следаков, спешащих любыми способами закрыть дело, у него не было. Оставлять такие действия коллег безнаказанными он, конечно, не собирался. Внутреннее чувство справедливости не позволило бы ему сделать это. Но сейчас было не до того. и Лев пообещал себе потребовать наказания виновных сразу, как только закончит дело с маньяком, обожающим загадки. Выезд на место жительства Землянникова в городском коллекторе ничего особенного не дал. Привычная обстановка не смогла расшевелить память бомжа, и вспомнить что-то еще он не смог. Зато ту бутылку, которую ему передал волонтер на раздаче пищи, нашел сразу. Она была в том самом импровизированном тайнике, куда он ее спрятал накануне своего ареста. И на дне стеклянной емкости даже плескалось граммов 50 прозрачной жидкости. Гуров приказал изъять бутылку и отправить на экспертизу, а Землянникова велел отвезти в главк для составления фоторобота. «Сдадите его нашим дежурным? Скажите, что я приказал посадить его в одиночку, после того, как специалисты с ним закончат работать». С Землянниковым Гуров пока закончил. Решение выпустить бомжа из СИЗО после сегодняшнего допроса тоже пришлось отложить до лучших времен, поскольку он все-таки мог опознать того человека, который изображал из себя волонтера, дав бездомному водку. А если сейчас отпустить Землянникова, найти его потом будет невероятно сложно, если вообще возможно. Поэтому придется бомжу посидеть под замком до того времени, пока не удастся распутать все узлы этого дела, оказавшиеся так крепко переплетенными и затянутыми. После того, как Лев закончил возиться с Землянниковым, он позвонил Лаврентьеву, который занимался тем, что устанавливал личность женщины, встречавшейся со Стаховым в кафе. Оперативник доложил, что у него есть информация, и уже собрался обо всем рассказать по телефону, но Лев приказал ему ехать к главку и сам отправился туда же. Оперативник поработал отлично. Он успел не только установить личность неизвестной дамы, но и пробить ее по всем базам, к которым имел доступ. Причем и первое, и второе оказалось совсем несложно. Неизвестную женщину из кафе сразу опознала старшая по дому, к которому ее после встречи со Астаховым отвезло такси. Незнакомка оказалась Ларисой Романовной Ивлевой, не работающей вдовой и по совместительству подругой Натальи Астаховой. Женщины когда-то учились в одном классе и с тех пор поддерживали самые лучшие отношения. Вполне возможно, что она встречалась с банкиром именно из-за состояния своей подруги, близкого к панике, чтобы обсудить какие-то меры по выведению ее из кризиса, либо по любому и новому поводу. Не исключено, что Ивлева может оказаться и любовницей Астахова. И хотя ее дружба с потерпевшей не исключала Ларису из списка лиц, так или иначе причастных к преступлению, зато объясняла контакты Ивлевой с Астаховым. облегченно вздохнул. По крайней мере, одной загадкой в запутанном деле стало меньше. Пообщаться с Ивлевой, конечно, следовало, но это не было сейчас первоочередной задачей. Он решил отложить разговоры с подругой потерпевшей и, возможной любовницей ее мужа на более подходящее время и поставил перед Лаврентьевым новую задачу. Оперативнику следовало отправиться в столовую на улице Буракова и выяснить там все, что возможно о Сидорчуке. Расставшись с ним, Лев сразу поднялся в кабинет Орлова. У генерала проходило какое-то очередное плановое внеплановое совещание. Но когда он подошел к дверям, они внезапно открылись и из кабинета высыпала толпа офицеров. «Ну, Лева, есть подвижки по делу Астаховой?» Поинтересовался Орлов, едва Гуров зашел к нему. — Есть. Именно по этому поводу я к тебе и пришел, — ответил он, усаживаясь за стол. — И перед кем теперь? Я должен бисер метать, чтобы тебе помочь. Подозрительно посмотрел на него генерал. — Пётр, что за меркантильность такая? Ты не лично мне помогаешь, а мы с тобой делаем общее дело, — усмехнулся Лев. — А уж перед кем ты будешь метать и что именно, меня не слишком волнует. Мне нужна информация от украинских полицейских по Сидорчуку. — А луну тебе из кармана не вытащить? — удивился Орлов. — Ты газет не читаешь, телевизор не смотришь. — Не в курсе, что у нас дипломатических отношений с Украиной нет. — Дипломатия не мой курятник. Пожал плечами Лев. И меня не столько волнует, есть ли у нас какие-то отношения с Украиной. Сколько-то сохранил ли ты отношения со своими украинскими приятелями, к которым на всякие сходки мотался то в Киев, то в Одессу. Лева, ты думаешь все так просто? Позвонил российский генерал украинскому, и тот сразу все просьбы москаля выполнил. Возмутился Орлов. У них там проверка за проверкой. И если узнают, что из Украины в Россию какие-то данные пересылались, то у моих, как ты выразился, приятелей, погоны полетят вместе с головами. Петр, а ты сделай так, чтобы никто об этом не узнал. Мне что ли тебя полицейским хитростям учить? Хватит жаловаться, как старая бабка». «Или тебе позарез нужно, чтобы тебя поупрашивали и оценили, какую то тяжелую работу выполняешь?» «Хорошо. Упрашиваю. Ценю». «Ох, Лёва, подгонишь ты когда-нибудь меня под монастырь?» — вздохнул генерал. «Ладно, иди, занимайся своими делами. Посмотрю, что могу для тебя сделать». Гуров ничуть и не сомневался в том, что Орлов сделает именно то, о чем он его попросил. Просто с возрастом генерал становился все ворчливее, то и дело сетуя на свою нелегкую службу, а иногда и угрожая уйти на пенсию. Лев понимал, что такое непременно когда-то произойдет, но был уверен, что еще не скоро. Орлов любил свою работу, переживал за подчиненных и искренне хотел, чтобы с преступностью в столице было покончено. По крайней мере, Орлов делает все, чтобы ее уровень опустился как можно ниже. Сразу из кабинета Орлова Гуров прошел в аналитический отдел к Суркову, усердно корпевшему над компьютером. Старлей даже не сразу заметил подошедшего к нему полковника и среагировал лишь после того, как тот назвал его по имени. — Лев Иванович, извините, пожалуйста, я не успел. — покаялся Сурков, глядя на него воспаленными глазами. — По Харитонову сейчас материал распечатываю, а с телефонами погибших небольшая заминка вышла. Информации оказалось достаточно много. К тому же я решил проверить, не поменял ли кто-то из их знакомых номера и не являются ли звонившие родственниками друг другу. К завтрашнему утру все обработаю сто процентов. — Хорошо, Игорь. кивнул Лев. «Давай данные по нашему сторожу-автомойщику и занимайся телефонами. Это может оказаться очень важно». С Харитоновым все оказалось проще, чем он предполагал. Сторож из оздоровительного центра и водитель Ларионова были однополчанами. Вместе служили в одной воинской части и с тех пор поддерживали постоянный контакт друг с другом, пусть и нечасто. часто. Гуров задумался. Бывший полицейский понравился ему и оперативностью действий, и своей наблюдательностью, и тем, что активно сотрудничал со следствием. Но мог ли Харитонов рассказать Сердарову об Астаховой, если считать, что владелец бриллианцы как-то замешан в нападении на жену банкира? Конечно, кое-что он мог бы рассказать, но Сердаров мог узнать об Астаховой куда больше от Ларионова, с которым долгое время работал. Так что подозревать охранника в том, что он переквалифицировался в наводчика, не было никаких оснований. Решив, что дальше, без той информации, которую соберут Кричко и Лаврентьев, дело не продвинется, Лев отправился домой. Тем более, что время уже приближалось к семи вечера. По дороге он размышлял о странном совпадении, связывающем большинство персонажей, попавших в его поле зрения в результате расследования бандитского нападения на Астахову. Сама потерпевшая и женщина, к которой помчался банкир после неприятного разговора с полковником, оказались подругами. Охранник, давший отличную наводку на машину бандитов, оказался однополчанином водителя брата Астахова. подвозившего банкира к Ивлевой, причем на китайской копии автомобиля бандитов. И все же они своими действиями навлекли на себя подозрения в прямой или косвенной причастности к преступлению. Прямо мыльная опера или зминный клубок какой-то, пробурчал себе под нос лев. «Ничего, не буду размахивать шашкой, мы еще поборемся».